Автомат щёлкнул предохранителем. Влечь. Повторный приказ сопровождали такие чудовищные матюги, что у державшего банку ослабли от ужаса пальцы. Трёхлитровый сосуд выскользнул на пол и треснул с глухим хлопком, прозвучавшим как выстрел. Этот звук: "Мама, мама стреляют!" прозвучал сигналом костеррики. Двое одновременно бросились к распахнутому окну, но один оттолкнул другого, и менее везучий к своему стремился в кухонную дверь. Третий от отчаяния попытался прошмыгнуть мимо Кефировича, только лучше бы он этого не делал. Удар, нанесённый в четверть силы, не убивать же действительно. Пронёс довольно крупного падня через всю комнату и распластал на полу. Среди раздавленных помидоров, растоптанных огурцов, сваренных для внуков малины, сухарей и немудрёных конфет, выброшенных из буфета, он попробовал подняться, но прямо на него кувырком опрокинулся тот, что пытался удрать через кухню. Бегляц прилетел обратно спиной вперёд, параллельным курсом прилетели два его зуба, а следом мягко выпрыгнул лоскутков. Саша был экипирован примерно так же, как Фауль Габер, и производил не меньшее впечатление. Варишки, оказавшиеся под прицелом уже двух автоматов, совершали на полу бровновские движения и неконтролируемо заливались соплями. Фауль Габер Удовлетворённо отметил, что обделся и тот и другой. Саша поправил урта пуговку крохотного микрофона. Третий, что там у вас? Здесь третий послышалось из окна. Злоумышленник, спавшийся было во двор, проплыл над подоконником и смачно рухнул в общую кучу. 4 часа назад, когда Катя с двоими спутниками прибыла в Семагина Пётр Андреевич доброжелательно спросил её. А девушке, наверное, отдохнуть, грибочков пособирать. Только как же вы одна-то пойдёте? Мне, может, вас проводить? Катя и Степашка с одинаковой лёгкостью запрыгнули в комнату, и Кате бодро осведомилась: "Что с этими будем делать, товарищ майор? Пристрелим потихоньку, как тех вчера, или просто кастрируем?" Известно дело, когда женщины идут в полисменши, в наёмницы или в террористки, никаким мужикам их не перещеголять по жестокости. Степашка стоял рядом, без суеты ошчёриваясь на пленных, которым случалось неосторожно пошевелиться. Снимай штаны, садиски зарычал Кефирыч и пнул ногой первую жертву. Истерический скулёж. и невнятные мольбы перешли в стадию потери человеческого облика. Когда выяснилось, что вместо костации предстоит всего лишь выпороть друг дружку, парни загорелись чуть ли не с радостью. Они хлистали один другого с такой палаческой страстью, которой никогда не добились бы от себя ни Кефирыч, ни Саша, ни Катя, ни самые решительные из числа семагинских огородников. смогут ли они вообще смотреть друг на друга, когда к ним вернётся способность более-менее трезво соображать. А задницы в кровь изодёрные поясными ремнями перестанут саднить, не говоря уж про то, чтобы опять на что-нибудь решиться в район. В эту осень больше не тронули ни одну дачу. Миллионерша Супруг Леночки Миншовой достался по блату. Ее первые засранец муж удрал из семьи, когда тяжело заболела маленькая Танюшка. Странно и горько было теперь вспоминать, как романтично все начиналось. Восемьдесят первый год, второй курс, байдарки, палатки, гитара у лесного костра.